Глава 26 шестая. Фетисовы, родители Златы, одной из подруг Ани и ее одноклассницы. Я помню их по школьным собраниям, где они всегда яро выступают против сбора денег с родителей. Довольно прижимистая и скупая пара, которая удавится за каждую копейку. «Ваша дочь сбила нашу Злату!» С возмущением говорит Мария Фетисова, в то время как ее муж Фёдор сурово поджимает губы и хмурит брови. Будто пытается меня запугать. Вот только я сейчас слишком зла, чтобы бояться. Вы серьёзно? Вам это сказала ваша дочь? Я вздёргиваю левую бровь и вижу, как дёргается Мария, явно обескураженная моим поведением. На собраниях я обычно веду себя тихо и стараюсь не лезть на рожон, так что они наверняка решили, что я слабое звено. Отчего-то мне кажется, что они знают, что теперь Марат живёт отдельно. Иначе бы не пришли к нам с таким возмущением и чувством собственной правоты. «Да, наша дочь с нами всем делится. Мы её друзья и всегда придём ей на помощь. У нас приличная, образцовая семья». «В отличие от нашей, на это вы намекаете?» Я смотрю на Марию с вызовом и дёргаю уголком губ. Ей не по себе, так как она не ожидает от меня выпада. «Заметьте, вы сами это сказали. Вам бы лучше следить за дочерью». «Мы, конечно, всё понимаем, ваш муж нашёл себе молодую любовницу, и вы в процессе развода, но это не значит, что ей позволено бить нашу дочь». «Думаю, вас ввели в заблуждение. Это ваша злата, зачинщица травли на Аню, так что она, видимо, не всё вам рассказывает». «Чушь!» — экспрессивно реагирует мать, и я морщусь. «Слегка побаливает голова, и у меня нет желания разговаривать с Фетисовыми». Пусть Анна извинится перед Златой, и мы не станем писать заявление в полицию. Условие, которое ставит мне Фёдор, заставляет меня усмехнуться. Она не станет этого делать. И, кстати, будьте уверены, завтра мы сделаем МРТ, и если исследование обнаружит, что у неё есть внутренние травмы, я подниму вопрос об отчислении вашей дочери из школы, и не только её. Толпа девчонок напала на мою дочь. И вы должны быть в курсе, что групповое избиение – более тяжкая статья, за которую дают куда больший срок, чем за обычную драку». «На что это вы намекаете? Злата несовершеннолетняя, так что нечего наспугать своими связями. Не все решается с помощью них. Да и вы обычная домохозяйка», – фыркает Мария и подхватывает мужа под руку, словно пытается показать мне, что у них в семье идиллия. «Уголовная ответственность наступает с 14 лет. Это раз». А вам не стоит забывать, что я, может, и обычная домохозяйка, как вы выразились. Но у Ани есть отец, и уж будьте уверены, он в стороне не останется». «Да? И где же он?» Нагло ухмыляется Фёдор. А затем они с женой идут мимо меня в сторону дивана, даже не разуваясь. «Что вы себе позволяете?» «Мы не уйдём, пока ваша дочь не принесёт извинений нам, а уж завтра и нашей дочери. При всей школе, имейте в виду». Они не слушают моих возражений и садятся на диван с таким видом, словно действительно собираются сидеть тут всю ночь, пока не получат своего. «Мам!» – раздается голос дочери сверху. Я поднимаю голову и вижу ее обеспокоенное лицо. Она только выходит из ванной и одета в мой халат, волосы завернуты в полотенце, и я чертыхаюсь, что приход Фетисовых помешал мне принести ей вещи». «Всё хорошо, Аня, иди к себе, я скоро поднимусь, как только выпровожу незваных гостей». Я делаю акцент на том, что никто Фетисовых не ждал, и их явно это задевает. «Спускайся, Аня, и расскажи своей матери правду. Что ты там ей наплела?» кричит Мария и подрывается с места, что выводит меня из себя. «Аня, иди к себе», — говорю я дочери, и она на удивление слушается. Как только я не слышу её шагов, подхожу к наглой паре и встаю напротив». «Немедленно покиньте мой дом, или я вызову полицию за незаконное проникновение в частную собственность. И не смейте трогать мою дочь, лучше следите за своей, с чем вы явно плохо справляетесь». «Иначе что, побьёшь нас?» — самоуверенно произносит Фёдор и демонстративно хрустит шеей. В комплектации он небольшой, но при этом мужчина, с чьей силой я совладать не смогу. Несколько секунд я внимательно смотрю на него, Перевожу взгляд на его жену, но сказать ничего не успеваю. «Неудивительно, что ваша дочь такой отморозок, вся в своих родителей. Правильно говорят, что от осинки не родятся апельсинки». Нагло заявляет мне Мария, и это становится последней каплей моего терпения. «Ну всё, хватит. Не хотите уходить по-хорошему, значит, вас выпроводит полиция». «Я делаю ошибку. Достаю телефон уже после этих слов». И не успеваю предотвратить рывок Фёдора, который выбивает его из моих рук буквально за секунду. «Что вы себе позволяете? Ты совсем идиотка. Не сечёшь, что ты теперь никто и звать тебя никак. Мы никуда не уйдём, пока не добьёмся справедливости. И ты, стерва, извинишься перед нами так же, как твоя дочь перед нашей Златой. Иначе... Иначе что? Договаривай, мужик. У меня с самого утра кулаки чешутся». Звучит угрожающий голос Марата. «Его появление вызывает неприятное удивление не только у меня, но и у Фёдора Фетисова. Тот довольно быстро сдувается и даже будто становится меньше в размерах». «Неудивительно, что ваша дочь такая агрессивная, вся в отца», заявляет Мария, но Марат даже не смотрит на неё, только на её мужа. «Ты даже не представляешь, насколько я агрессивен, мужик. Выйдем?» Марат кивает на выход, но Фетисов качает головой и берёт за руку жену, вынуждая её подняться. «Идём, Маш, будем разбираться через полицию». Человеческого языка они не понимают. «Человеческого? Вы это лучше своей дочке скажите, а не нам. Не успеете оглянуться, как она вырастет уголовницей». Усмехается Арзамасов и не двигается с места, вынуждая их сделать круг вокруг дивана, чтобы пройти к выходу. «А вы тут нас не пугайте. Мы в курсе, что вы при деньгах». Но не думайте, что всё решается с помощью них. Мы поднимем на уши общественность и прижучим вас». «Так и продолжай. Со мной надо на «вы» и только так». «Вы... ты...» — рыкнул Фёдор, явно набравшись храбрости. Но жена тянет его к выходу и что-то выговаривает ему, напоминая о каком-то запрете. «Я был прав, Маш, с ними разговор вести бесполезно, они не из-за насилия». «Удивительно слышать это от бывшего уголовника». Говорит им вслед Марат, и я вижу, как пара застывает. Так вот, почему они так напряглись, когда я заговорила про уголовную ответственность и решили, что я на что-то намекаю. «Что за вранье?» – Мария возмущается, но уже по ее позе заметно, что боится того, что кто-то узнает о прошлом ее мужа. «Вранье?» – ухмыляется Арзамасов и даже не вытаскивает руки из кармана в брюк, демонстрируя пренебрежение. «Одосье говорит об обратном». Это была ошибка юности. Ничего серьёзного. Прекрати, Маш. Не нужно оправдываться перед всякими тут. Нам нечего стыдиться. Мы воспитали свою дочь приличной и хорошей девочкой. Видишь, что деньги лишь портят людей и не гарантируют хорошего воспитания. Кстати, о ней. На этом видео разве не ваша приличная дочь? Марат вдруг достаёт телефон из кармана и включает какую-то запись. Я не подхожу, продолжая сидеть, но слышу развязный смех какой-то компании и звон бокалов. «Что это? Как это?» Растерянно произносит Фетисов и вдруг хватает жену за плечо. «Ты можешь мне объяснить, как это произошло, Маша? Почему наша дочь в таком похабном виде? Вся в тебя пошла, дрянь!» «Думаю, службе опеки будет довольно интересно глянуть это видео», прерывает их ругань Арзамасов и блокирует смартфон. Так что если вы вздумаете наговаривать на мою дочь, а ваша продолжит травить её, видео попадёт куда надо». Фетисовы скрижещут зубами, но покорно кивают. Репутация для них превыше всего. Они уходят, продолжая ругаться друг с другом, и от благовоспитанной пары не остаётся и следа. Марат закрывает за ними дверь и возвращается, и я, наконец, встаю, чтобы не говорить с ним, слишком сильно задирая голову. «Что ты тут делаешь, Марат?» Что-то забыл в прошлый раз? Мне Аня позвонила. Я был как раз недалеко. Я не особо удивлена, так как она явно боялась, что я не справлюсь, но это не значит, что я готова оказывать бывшему мужу гостеприимство. Ясно. Спасибо, что помог. Думаю, тебе пора. Выгоняешь? Уже поздно, и нам пора спать, а тебя, думаю, ждёт Полина. Не заставляй её ждать. Я киваю ему на выход, и к счастью, на чай он не напрашивается. Мешкается перед уходом, словно хочет что-то сказать, но я не настроена на разговор, так что, глянув на моё уставшее лицо, он, наконец, уходит. Сразу же после этого вниз спускается Аня, и я догадываюсь, что всё это время она подслушивала наверху. «Ты сердишься, мам?» – спрашивает она меня и подходит ближе. «За что, солнышко?» – улыбаюсь я и тяну её, прижимая к себе с любовью. «Что я папа позвала?» «Разве я могу злиться на тебя за это? Он твой папа, и я рада, что ты просишь его о помощи, когда она тебе нужна». Я говорю искренне и не лукавлю, и Аня это чувствует, расслабляется, и мы продолжаем сидеть на диване в обнимку. «Послезавтра мы улетаем, Ань. Начинай завтра собирать вещи, хорошо? Я так рада, что мы уезжаем». Перед сном я впервые за долгое время уложила Аню, после Матвея, А уже затем ответила на сообщения родителей. Уверила их, что всё в порядке и легла спать. «Завтра у нас начинается новая жизнь».